финита ля доллар. Ещё два века назад американский провидец Томас Джефферсон утверждал: если американский народ когда-либо позволит частным банкам контролировать эмиссию долларов, то сначала посредством инфляции, а потом дефляции банки и корпорации, которые вырастут вокруг такого центрального банка, будут отнимать у людей собственность до тех пор, пока их дети не проснутся бездомными на земле, которую завоевали их отцы. В 1816 году в письме к Джону Тейлору Томас Джефферсон сделал ещё одну попытку предостеречь американский народ Я считаю, что банковские учреждения более опасны для наших свобод, нежели постоянные армии. Они уже создали денежную аристократию, которая ни во что не ставит правительство. Следует отобрать у банков полномочия эмиссии и вернуть их правительству, которому они принадлежат по праву. Напрасно Джефферсон взывал к разуму американцев, ибо они не знали главного постулата Ротшильда, который, установив в 1750 году полный контроль над английскими банками, цинично изрёк: "Меня не интересует, кто ведёт политику данного государства". Дайте мне возможность управлять тенистной системой, и я буду управлять политикой. Поскольку для евреев главной монополией была кредитно-денежная монополия, то допустить, чтобы Америка с её потенциальными богатствами развивалась вне поля еврейской кредитно-денежной системы, было невозможно. Захватить под свой финансовый контроль Америку было намного сложнее, чем Англию. В Америке идею создания единого монопольного банка Северной Америки, подобно банку Англии, предложил создать в 1781 году юдей Александр Гэмильтон, сын Рахиля Левин, жены богатого плантатора Западной Индианы. По рекомендациям влиятельных друзей, его назначат секретарем Джорджа Вашингтона, первого президента США, а потом и министром финансов. От первой попытки до полного захвата контроля за финансовой системой Америки в 1913 году пройдет 132 года. Американцы отрицательно относились к идее создания Центрального банка, Имея перед собой пещальный опыт, созданного в Великобритании Банка Англии, через который евреи захватили всю финансовую систему этой страны под свой контроль. Поэтому заговорщики основательно подготовили почву для решения этого вопроса. В 1907 году брокерами компании Standard Oil и фирмы Morgan был спровоцирован финансовый крах который был ими использован для обоснования необходимости создания центрального банка. Главными заговорщиками были еврейские банкиры, которые оставались в тени, а их главным агентом по лоббированию этой задачи был сенатор Нельсон Олдрич, женатый на дочери Рокфеллера. Центральной фигурой заговора был немецкий еврей-банкир Пауль Мориц Варбург. Эта группа банкиров предлагала заменить монетный двор частной бумажной фабрикой. Затем заговорщики с Уолл-стрита проводят в своего протяже глуповатого профессора Вильсона в президенты США и начинают готовить проведение финансовой реформы. При помощи связи и денег они 22 декабря 1913 года Протолкнули законопроект о создании Федеральной резервной системы США через Палату представителей и Сенат. Характерно, что многие сенаторы и конгрессмены понимали опасность передачи функций центрального банка страны в частные, а тем более еврейские руки. Но всё решило большинство, обработанное и купленное лоббистами банкиров. Уже на следующий день, 23 декабря, конгрессмен Линдберг так отозвался об этом решении. Данный закон установил наиболее гигантский трест в мире. Как только президент подпишет этот законопроект, финансовый клан его руками узаконит невидимое правительство. Народ может и не узнать об этом сразу, но час расплаты Не за горами. Вудро Вильсон подписал закон, и Федеральной резервной системе был дан старт к закабалению Америки. Таким образом, созданной еврейской международной финансовой олигархией Федеральная резервная система ФРС стала печатать долларовые банкноты и предоставлять их в долг под проценты правительству США, под залог государственных долговых расписок, большую часть которых держат у себя банки семейства Ротшильдов. В благодарность подписантам этого закона ФРС выпустила банкноты для межбанковских и международных расчетов высшим номиналом с их изображениями. На 100 000-долларовой банкноте изображен портрет их выдвиженца подписавшего закон президента Вудро Вильсона. А на 10.000ной банкноте портрет Сэмюэля, министра финансов при Линкольне, который в интересах международной еврейской олигархии протолкнул закон о создании Национального банка США. Спустя всего 16 лет Владельцы Федеральной резервной системы спровоцировали обвальный кризис финансовой системы США для разорения независимых американских банков и захвата всей финансовой власти Америки под свой контроль. Первые тревожные симптомы надвигающейся бури проявились в марте 1929 года, когда котировки курса акций многих компаний пошли вниз. С этого момента до чёрного четверга 24 октября 29 года, когда произошло обрушение всего рынка ценных бумаг, индекс Доу-Джонса рухнул сразу на 12%. Прошло целых 7 месяцев, за которые ФРС не предприняла никаких конкретных мер по спасению положения что она обязана была сделать по своим уставным обязательствам. А уже в черный вторник, 29 октября, биржа рухнула. Это стало началом Великой депрессии и началом полной гегемонии ФРС над Соединенными Штатами Америки и подчинением всей жизнедеятельности этого огромного государства Комитету 300-х. Как известно, до 1970 года доллар США, согласно положению ФРС, обеспечивался золотым запасом Америки. Но количество долларовых банкнот, которые напечатала ФРС к 1970 году, было таково, что если бы страны-держатели долларовых запасов предъявили их к США к оплате, то Америка сразу бы обанкротилась. Поэтому после того, как Шарль де Гол предъявил США миллиарды долларов накопленных Франции к обмену на золото, Америка вынуждена была с ним рассчитаться, но после этого США приняли решение уйти от золотого обеспечения своей валюты. С этого момента обеспечением доллара становится нагла и агрессивная политика США, подкреплённая авианосцами и ядерными ракетами. С конца 90-х годов каждая 100-долларовая банкнота, продаваемая за рубеж, приносит Министерству финансов США 99,96 долларов прибыли, а печатные станки ФРС таким образом приносят ей прибыль на сумму 20 миллиардов долларов. Валютные долларовые резервы развитых стран мира просто огромны. И вся эта бумажная пирамида растёт в геометрической прогрессии. А теперь представьте, что произойдёт со странами и людьми, когда произойдёт крах. Они не успеют освободиться от зелёной мукулатуры. Как правило, многие держатели долларовых запасов держат их в американских банках. Несмотря на установление ФРС самой низкой учетной ставки за всю историю ее существования, инвестиции в экономику Америки стремительно падают. Председатель ФРС Алан Гринспен еще не произносит слово «дефляция», но она уже наступает в американской экономике, за чем неизбежно следует крах. Дефляция – это отложенный спрос. Когда вы не покупаете товар, так как знаете, что через несколько месяцев он будет дешевле, а через год его вообще можно будет купить за полцены. К чему это ведёт? Столкнувшись с падением спроса, владельцы фирм будут сокращать производство, увольнять персонал, снижать зарплату. В итоге численность потенциальных покупателей, способных платить за свои покупки, начнёт сокращаться в прогрессии. Что загоняет ситуацию в спираль необратимого процесса с последующим крахом экономики. Уже к 2010 году эта книга писалась в 2004. Общая европейская валюта евро окрепнет настолько, что конвергируется в торгово-валютные расчёты с азиатским континентом, Африкой и Россией и будет готова заменить доллар как единое средство международного платежа. В период между 2010-15 годами Китай, став по ВВП второй державой мира, введет золотой юань, который станет расчетной валютой почти для 2-х миллиардного населения более чем 20 стран Юго-Восточной Азии, к 2025-30 годам и мусульманский мир 57 стран, объединяющий более 1 миллиарда человек и производящий уже сегодня ВВП на сумму 1,4 триллиона долларов, может ввести свою общую валюту исламский динар. Неизвестно, уцелеет ли доллар как мировая валюта до 2013 года. Но в период между двумя столетними юбилеями для мировой еврейской олигархии 2013-м и 2029-м годами рухнет не только доллар, но и вся американская империя. На месте США неминуемо образуется несколько обособленных этнических государств, но об этом чуть ниже. Все эти процессы носят слишком глобальный характер и затрагивают интересы 3-4 миллиардов человек, поэтому, несмотря на всю финансово-организационную мощь комитета 300, ему не изменить этих процессов, так как на мировой площадке появились новые глобальные игроки, в среду которых не так просто внедриться, как это было с европейцами, и в частности с Россией. Обстановка в США выглядит безнадёжно ещё и потому, что особенно за последнее столетие деградация самих американцев зашкалила все измерительные приборы. Сейчас, как никогда, всё держится на приезжающих иммигрантах, а внутренняя обстановка в Америке под стать обстановке в экономической сфере. И это даёт основание утверждать, что как только финансово-экономическая ситуация перейдёт роковую черту, Начнутся такие погромы, каких ещё мир не видел. Тогда бегство тех, кто так рвался в Америку, примет лавенообразный характер, что окончательно увенчает крах этой гнусной и ненавистной страны.